в то время, когда помощник капитана Наутилуса определял положение корабля. Также мельком я видел островок Ротти, который входит в ту же группу. На этом островке женщины славятся своей красотою, и родских уроженок очень ценят на малайских рынках. Тут направление Наутилуса несколько изменилось. Он направился на юго-восток. Куда еще увлечет нас фантазия капитана нему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 часто посещаемых европейцами. Из этого я заключил, что когда-нибудь и мы, а может даже и скоро, будем у берегов более цивилизованных. Я подумал, что Нед Лэнд узнает это с особенным удовольствием. Мы с капитаном целые дни проводили за опытами, определяя соленость воды, ее прозрачность, окраску и электризацию на различных глубинах.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 необыкновенные этот свет можно было назвать живым это было бесчисленное скопление инфузорий светящихся ночи класса жгутиковых. — что это такое с позволения их чести спросил концель что ж это за инфузории спросил нэт опишите ка их господин профессор это шарики из прозрачного жеья снабженные нитиобразными щупальцами В 30 квадратных сантиметрах воды их насчитывают до 25 тысяч. «Ишь, как светятся!» — заметил Нед. Сияние ночи светок увеличивалось от блеска медуз, мерцания морских звезд, фалат и множество других фосфорицирующих зоофитов, напитанных жиром органических веществ, разлагаемых морем и, может быть, слизью, отделяемой рыбами.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 обязаны побыть в заперти до тех пор, пока я найду возможность возвратить вам свободу. — Вы здесь хозяин, — отвечал я, пристально глядя на него. — Только вы позволите мне задать вам один вопрос? — Ни одного! После такого ответа спорить было нельзя, бесполезно. Пришлось повиноваться. Я пошел в каюту Недленда и Кансейля и объявил им приказание капитана.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 Я рассказал своим собеседникам, что произошло. Они были так же удивлены, как и я, и так же терялись в догадках. Я погрузился в размышления. Разгневанное лицо капитана Немо не выходило у меня из головы. Мысли у меня как-то путались, я ничего не мог сообразить. Вдруг Нед Ленд скрикнул. «Смотрите! Завтрак готов!» В самом деле, стол был уставлен разными блюдами.